Счастье от музыки, предающей товарищество. Скажи, что музыка сегодня заставляет лгать сына. На что же надеются эти взрослые, усаживая на завтра любимое чадо за рояль? На таинственное волшебство музыки? Нет, волшебства не будет. Бетховен с черного хода ничем не обогатит детскую душу. Да, вероятно, не этого и ждут здесь от Бетховена. Думают о другом, чтобы свой был приметен чем-то особенным, чтобы был на виду. Если ребятам в собственной семье навязывается плохое, в огромной мере усложняется задача школы. Конечно, приятен модный современный мебельный гарнитур. И, конечно же, в теплом кинозале уютнее, чем на сквозном ветру с куском железа в руках. Эти маленькие житейские блага неоспоримы. Пусть только не теснят они более значительные. Некогда успеется, когда слышишь от родителей подобные объяснения общественной пассивности иных ребят. Это уже грозный сигнал тревоги. Ибо как не тесные сутки, в них непременно должно найтись место для общественных дел. Недальновидный родитель советует, Успеешь потом, не все сразу, но такого не бывает. До 17 лет просто учение 17 гражданин. Крохотная дистанция лежит между последним экзаменом и первым рабочим утром. Считанные недели, и ты уже не школьник, рядом с которым постоянно учитель. Отныне и окружение, общественная общественные обязанности, и характер труда, и спрос за работу, все иначе. В школах не первый год учат труду. Его уроки соседствуют в расписании с математикой и историей. Однако и самое искусное обучение труду неравнозначно успехам трудового воспитания. Можно иметь «золотые руки». и отлынивать от дела. Как же утвердить в высокое чувство гражданского долга? Потребность деятельного труда. Пятая трудовая четверть производительный труд в рамках взрослых коллективов. Эта четверть совсем особенная, без вызовов к доске, без привычных оценок, по которым часто и дома, и в школе судят о тебе, каковы баллы Таков человек. Здесь на виду не только знания, а и каков в труде. Уповая на чужие руки, не слишком ли забывает о собственных? После экзаменов некоторые восьмиклассники выезжают в отшельник совхоз. но стоят эти страдные летние деньги. На совхозных полях городские школьники ощущаются причастность к заботам села. Тут же познают они и цену деньгам. непривычной родительской субсидии, а рублю самими заработанному. А там уже, после девятого класса, приходят они на месяц в цехе завода с нормами, с зарплатой, с взрослыми напутствиями в парткоме. Радует, что старшеклассники с удовольствием принимают участие в трудовом семестре. Ну, а родители? Как они смотрят на дело? По-разному. Ни к чему это. Татьяна в агрономы не собирается. И другой добыт. В каникулы надо отдыхать. Но что же такое школьные каникулы? Отдых от учебных занятий? Здесь нет спора. Может быть, отдых и от воспитания? Но возможно ли человеку уйти в отпуск от самого себя, от жизни рядом? И как можно не учитывать нравственный воспитательный эффект при общении к производительному труду? Актовый зал набит до отказа. В гостях у школы один из лучших тружеников завода. Сотни глаз, выжидающие, устремлены на сцену. Но, увы, человек может оказаться не лучшим оратором. И тогда уже, после первых фаз побегут, покатятся, тихие переговоры, шорох тетрадей, шерсть газет. Теперь глаза уже не к сцене, к часам обращены. Скорее бы. «Ребята, тише!» Это волнуется расстроенный председатель собрания. Что греха таить? «Мы подчас...»